Сюзанна, выйдя замуж, должна была отказаться от всех своих прежних знакомств. У Федорченко друзей вообще никогда не было, и поэтому они прожили некоторое время вдвоем, до того, пока у них не стал бывать Васильев, которого Федорченко как-то пригласил, и который после первого же визита сделался у них своим человеком. Он поселился недалеко от них, сняв себе маленькую комнату в гостинице, и бывал у Федорченко ежедневно. Он являлся неизменно с двумя бутылками вина, которые они выпивали втроем за ужином, и долгими вечерами развивал перед Федорченко и Сюзанной свои сложные политические и философские теории. Вся его жизнь имела смысл лишь постольку, поскольку она носила характер ежедневной и беспрестанной борьбы с темными силами, первой из которых он считал большевизм. Он рассказывал Федорченко и Сюзанне сумбурные легенды, почерпнутые им, по его словам, из Талмуда. Он знал наизусть фантастическую систему очень жестоких правил, которые руководят жизнью мирового еврейства. И так как он был наивным человеком, то он твердо верил всякому вздору, который он когда-либо слышал или прочел. Его ограниченным умственным способностям мешала еще, помимо всего, феноменальная память, которые бесконечные сведения загромождали его голову. Он знал историю всех политических убийств, о которых он рассказывал с особенным удовольствием, точно так же, как причины этих убийств, биографии преступников, фамилии судебных следователей, их семейную жизнь, клички тюремных сторожей, этапы сибирских поселений и любовные приключения защитников. Словом, в его голове был целый неподвижный и зловещий мир, весь пропитанный террором и кровью. При этом он никогда в своей жизни не принимал активного участия ни в одном политическом деле и не причинил никому зла. Но вся многолетняя работа его воображения и памяти заключала в себе как анатомический театр или музей ужасов бесконечную серию преступлений, изуверств и убийств». Медленное и заразительное его сумасшествие начало в те времена становиться заметным. Сюзанна боялась этого безобидного человека инстинктивно и бессознательно, как собаки боятся грозы. Ей бывало не по себе в его присутствии, но она не смела ничего говорить из-за мужа, который с жадностью слушал рассказы Васильева, и лицо его багровело и наливалось кровью. У Васильева уже появились в те времена первые признаки мании преследования – Он знал, по его словам, что за ним следили, иногда являлся в кепке и сером пальто, вместо синего пальто и шляпы, которые носил обыкновенно, боясь, чтобы его не узнали. Он бывал на всех политических собраниях, сидел в углу, никогда не выступал, так как присутствовал там, как он говорил, инкогнито. «Есть люди, которые дорого бы заплатили, чтобы узнать, кто я такой», — говорил он Федорченко. Словом, наступало то время в его жизни, когда, наконец, вся эта последовательность убийств, которую он столько лет носил в себе, весь этот безмолвный ужас его воображения, должны были мгновенно всплыть и появиться перед ним во всем своем неотразимом многообразии. И это могло повести только к одному — Альфе и Омеге всей этой трагической серии — к смерти. Но он был еще на полдороги к ней. Федорченко не верил всему решительно, что рассказывал ему его новый друг. Не потому, что мог бы противопоставить этому какие-нибудь иные данные, а от того, что этого не допускала его природная крестьянская недоверчивость. Он вообще плохо представлял себе такие поступки человека, которые не вызваны соблазном личной выгоды. Во всяком бескорыстном действии он искал непременно простейшие побудительные причины, и когда не находил их, то становился в тупик. До этих пор он вообще не думал о вещах, которые его непосредственно не касались, и поэтому его жизнь была так легка, так лишена каких бы то ни было осложнений. Единственное, что могло бы его сделать несчастным, это если бы Сюзанна не согласилась с ним жить. Но вот в силу счастливой случайности вышло так, что из тысяч мужчин, которые прошли через жизнь Сюзанны и пяти или шести ее настоящих любовников, Федорченко оказался именно тем, который был ей нужен. Она настолько подчинилась ему, что в его присутствии невольно начала говорить с неправильностями и теми особенными нефранцузскими интонациями, которые были для него характерны. И лишь расставшись с ним, опять приобретала обычный для ее нормальной речи улично-парижский оттенок. Оттенок бульвара и Бельвиль Рю де Лагате и рабочих предместьей Парижа, к которому примешивалась ее личная, авернская тяжеловесность языка. И так с этой стороны Федорченко не могло ожидать никакое разочарование. Еще более благополучно складывалась его жизнь в материальном смысле. Я встретил его однажды ночью в кафе. Он был, казалось, совершенно пьян, особенным, свирепым охмелением. Он пригласил меня к стойке и сразу начал говорить, путая русские слова с французскими, о том, как ему трудно жить в этом мире. «Дансет-монде». Он до конца не научился отличать во французском языке мужской род от женского. Тансет монде искаженный французский, «в этом мире». «Пьете вы много, вот что», — сказал я ему в ответ. «Вы меня тоже не понимаете. Поймите», — сказал он, повысив голос и ударив кулаком по стойке. «Все, что я люблю в этом мире...» «Это вот там!» И он уставился в потолок. Я невольно поднял голову и увидел слегка закопченную звездку, лепные вазы и круглые электрические лампы. «Вот это безмятежность ночного неба!» — сказал Федорченко. «Вот к чему у меня душа тянется! А люди, я их презираю!» Он продолжал говорить, сумбурно перескакивая с одного предмета на другой. Вспомнил почему-то, что в гимназии все к нему относились с насмешкой Вспомнил даже прозвище «Граф Федорченко», которое ему кто-то дал, и сказал «И вот я не желаю имстить. мстить. Мне ничего не надо, только безмятежность». Потом он начал настаивать, чтобы я его отвез домой, и когда мы остановились у его подъезда, он пригласил меня подняться наверх, выпить чаю. «Какой там к черту чай?» — сказал я. «Пятый час утра. Идите спать». «Идем, идем!» — бормотал он с пьяным восторгом, дергая меня за рукав. «Идите спать», — повторил я. Он вдруг махнул рукой и прислонился к стене. Я сделал два шага по направлению к автомобилю и остановился. В светлеющей тишине начинавшегося рассвета было слышно, как он всклипывал и бормотал слова, которых я не мог разобрать. Единственное, что я понял, это было слово «зачем», которое он произнес несколько раз. Я пожал плечами и уехал. Несколько месяцев спустя, когда я шел по улице, я вдруг почувствовал на своем плече чью-то тяжелую руку. Я обернулся и увидел Федорченко. Он был один, был очень аккуратно одет и совершенно трезв. Но меня поразило выражение его глаз, в которых точно застыл далекий испуг или нечто очень похожее на это. «Я давно хотел с вами поговорить», — сказал он, не здороваясь. «Зайдемте в кафе, если хотите». Это было на Елисейских полях, под вечер. Мимо нас густым валом шла толпа гуляющих людей. Мы сели на террасе. «Вот скажите, пожалуйста», — начал Федорченко, — «я хочу задать вам один вопрос. Вы не можете мне объяснить, зачем мы живем?» Я с удивлением посмотрел на него. На его лице было задумчивое выражение, чрезвычайно для него неестественное. Настолько неожиданное и нелепое, что оно мне показалось столь же необыкновенным, как если бы я вдруг увидел усы на физиономии женщины. Но это было лишено даже самой отдаленной комичности. Было совсем не смешно, и мне стало не по себе. Я подумал, что не хотел бы остаться с этим человеком вдвоем, и невольно оглянулся. Все столики вокруг нас были заняты. Рядом с нами какой-то очень хорошо одетый пожилой мужчина, с чуть-чуть съехавшим налево париком, рассказывал двум дамам, как будто только что снятым с витрины модного магазина и даже сидевшим в манекен на искусственных позах, как он с кем-то разговаривал. «Представьте себе, — говорю я ему, — мой бедный друг. Он мне говорит, «Ну, — но позвольте, я отвечаю, — послушайте». «Не знаю», — сказал я. «Одни для одного, другие для другого, а в общем, я думаю, неизвестно зачем». «Значит, не хотите мне сказать?» «Милый мой, я об этом знаю столько же, сколько вы». Он сидел против меня с нахмуренным и напряженным лицом. «Вот люди живут», — сказал он с усилием. «И вы, например, живете. А скажите мне, пожалуйста, к какой точке вы идете? Или к какой точке я иду? Или, может, мы идем назад и только этого не знаем?» «Очень возможно, ответил я, чтобы что-нибудь сказать. «Но вообще, мне кажется, не следует себе ломать голову над этим». «А что ж тогда делать? Это так оставить нельзя!» «Слушайте», — сказал я с нетерпением, — «жили же вы, черт возьми, до этого совершенно нормально. Работали, питались, спали, теперь вот женились. Что вам еще нужно? Философию вы бросьте, она нам не по карману, понимаете?» «Васильев говорит», — сказал Федорченко и оглянулся по сторонам. «Что? У Васильева скоро начнется белая горячка», — сказал я. «Его слова нельзя принимать всерьез». Но раз он что-то думает, значит, то, что он думает, существует?» Я пожал плечами. Федорченко замолчал, обмяк и уставился неподвижно в пол. Я расплатился с гарсоном и попрощался с ним. «А, что?» — сказал он, поднимая голову. «Да-да, до свидания. Извините, если побеспокоил». Я шел и думал о том, что теперешнее состояние Федорченко объяснялось, по-видимому, в первую очередь ежедневным влиянием Васильева. Это была, во всяком случае, внешняя причина неожиданного пробуждения в нем какого-то совершенно ему до сих пор несвойственного интереса к отвлеченным вещам. Он не мог верить тому, что рассказывал Васильев. И все, что говорил ему этот пьяный и сумасшедший человек о борьбе темного начала со светлым и о любимых своих убийствах, он воспринял по-своему. В нем вдруг возникли сомнения в правильности того бессознательного представления о мире, в котором он жил до сих пор. Он не умел этого объяснить. Непривычка и неспособность разбираться в отвлеченных понятиях не позволили бы ему рассказать о том, что в нем происходило. «Как опухоль в душе», — говорил он потом. Но по мере того, как выяснялась полная невозможность для него найти ответ на эти сомнения, необходимость этого ответа становилась все повелительнее. Он не был способен ни к какому компромиссу или построению иллюзорной и утешительной теории, которая позволила бы ему считать, что ответ найден. Он не мог ее создать. Вместе с тем она была нужна ему как воздух, и он смутно понимал, что с той минуты, когда у него возникли первые сомнения, перед ним появилась угроза его личной безопасности. Он был похож на человека с завязанными глазами, который идет по узкой доске без перил, соединяющей крыши двух многоэтажных домов. Идет спокойно, не думая ни о чем. И вдруг повязка спадает с его глаз, и он видит рядом с собой чуть-чуть голубоватое качающееся пространство и едва ощутимое стремление вниз, справа и слева, как две воздушные реки по бокам. Через несколько дней я получил от него письменное приглашение прийти обедать и хотя я понимал ненужность этого визита, я все же пошел, подчинившись обычному моему любопытству ко всему, что меня не касалось. Они сидели за столом, Васильев и Федорченко. Сюзанна отворила мне дверь и встретила меня с такой неожиданной радостью, что я не удержался и спросил ее, пока мы были в передней. «Что с тобой? Ты, может быть, принимаешь меня за клиента?» «Кто-то, кого я знаю», — бормотала она, не слушая меня, «и который не сумасшедший. Какое счастье!» В столовой на камине стояли часы, вделанные в мрамор и показывавшие половину десятого, хотя было восемь. И рядом с часами лежала мраморная пантера густо-зеленого цвета. Над ней, на стене, в золоченной раме, большая фотография, изображающая Федорченко и Сюзанну в день свадьбы. Они стояли в середине снимка, окруженные закругляющимися контурами ретуши, похожими на края фотографических облаков. Большой стол был утвержден на одной ножке, сделанной в форме опрокинутого и усеченного конуса, что очень стесняло Васильева, который прятал свои длинные ноги под стол. На стенах было еще несколько аллеографий с голыми красавицами розово-белого цвета. Васильев поздоровался со мной, сохраняя свой значительный вид. Мой приход прервал на минуту его речь, но он тотчас же ее возобновил. Иногда он закидывал голову назад, и тогда становились видны желтоватые белки его глаз, закатывающиеся, как у мертвеца. Он рассказывал об очередном заговоре против какого-то правительства в Сибири во время революции, сообщая по привычке точнейшие данные. Капитан Рязанского полка, высокий блондин, красавец с незапятнанным послужным списком, Его отец, происходивший из духовной среды, Орловской губернии, преподаватель математики в старших классах сначала такого-то реального училища, потом и так далее. Рассказав это по-русски, он тотчас же переводил все на французский язык для Сюзанны, которая никогда в жизни не слышала ни о существовании Рязанского полка, ни о преподавателе математики, ни об Орловской губернии, ни о каком бы то ни было русском правительстве в Сибири. Васильев говорил, точно читал по книге и даже сохранял повествовательный стиль, характерный для исторических романов с большим тиражом. Заговорщики собрались в условленном месте. Ровно без четверти одиннадцать раздался стук в дверь и в комнату быстрыми шагами вошел капитан Р. «Господа», — сказал он, — «время действия наступило, наши люди готовы». И сейчас же переводил это для Сюзанны. «Раздался шум отодвигаемых стульев!» Я внимательно смотрел на этого сумасшедшего человека. Он то закрывал, то открывал глаза и рассказывал монотонным голосом, изменявшимся в тех местах, где была вводная речь. По-французски он говорил очень чисто и точно, с небольшим акцентом, с некоторой излишней медлительностью интонаций, и вел рассказ обычно в прошедшем совершенном. Федорченко напряженно слушал его. Сюзанна ерзала на стуле и смотрела на меня отчаянными глазами. Она воспользовалась минутой, когда Васильев повернулся к ее мужу, чтобы прошептать мне «Я больше не могу, не могу». Но остановить Васильева было невозможно. Я несколько раз прерывал его и начинал разговор о другом. Он умолкал, но пользовался первой паузой, чтобы возобновить свой бесконечный рассказ, который должен был кончиться с его смертью. Я ушел поздно вечером. Мы вышли вместе с Васильевым, который поднял воротник пальто и надвинул шляпу на лоб. Я не мог не улыбнуться. «В таком виде вы похожи на героя из романа «Плаща и шпаги», — сказал я ему. «Вы бы не шутили», — ответил он, «если бы знали, какой опасности я подвергаюсь ежедневно». Я знал эту фразу. Я знал, что никакие убеждения на этого человека не подействуют, но все-таки сказал, что, по-моему, его опасения напрасны что, не причиняя никому вреда, не занимаясь политической деятельностью и не будучи видным революционером или контрреволюционером, он вряд ли рискует больше, чем всякий другой смертный. Он терпеливо выслушал меня. Мы уже дошли до гостиницы, в которой он жил. Начинал накрапывать дождь. «Эмиссары», — сказал он, — «которые...» И я ощутил непреодолимую тоску. Я стоял недалеко от освещенного подъезда его гостиницы и смотрел на беспрерывно теперь струившийся дождь, а он держал меня за рукав и все говорил об эмиссарах, о контрразведке, о смерти какого-то великого князя в Москве, об одном из помощников Савенкова, о преследовавшем его, Васильева, Левантинце, смуглом человеке с черной бородой, которого он последовательно видел в Москве, Орле, Ростове, Севастополе, Константинополе, Афинах, Вене, Базеле, Женеве и Париже. Наконец мне удалось поймать его влажную от постоянной внутренней дрожи руку, пожать ее и, извинившись, уйти. И я дал себе слово в дальнейшем избегать встреч с ним и с Федорченко и забыть, если возможно, об их существовании. Но через две недели после этого утром, когда я еще был в постели, раздался резкий звонок. Я надел купальный халат и туфли, и пошел отворять дверь. Я думал, что это один из обычных стрелков, которые приходят просить деньги, ссылаясь на безработицу и расстроенное здоровье, и уходят, получив два франка. Я знал, что мой адрес и моя фамилия фигурировали на одном из последних мест того таинственного списка неотказывающих, который ходил по рукам большинства стрелков. Он существовал во множестве вариантов. Некоторые адреса, преимущественно богатых и щедрых людей, стоили очень дорого, другие дешевле, иные просто сообщались в виде дружеской услуги. О том, что я занимал одно из последних мест, я узнал от старого добродушного пьяницы, который становился славоохотлив после первого стакана вина. «Вас недорого можно купить», сказал он мне с оттенком снисхождения в голосе. «Ну, франков за пять, а под пьяную руку и вовсе за три. Мы, милый человек, знаем, что у вас самих денег нет». «И зачем вы этой сволочи их даете?» Я ответил ему, пожав плечами, что два франка, которые я обычно даю, меня не разорят, и что если человек идет просить милостыню, то надо полагать, что он это делает не для удовольствия. «Какое же удовольствие, это верно!» — сказал он. «А все-таки всем без разбору давать это не дело. Молодый вы, милый человек, вот что!» И он ушел, взяв у меня два франка. Натыкаясь со сна на стены, я лег, как всегда, в седьмом часу утра, теперь же было не больше девяти. Я подошел к двери, приготовил монету, отворил и увидел Сюзанну. «Ты один?» — спросила она, не здороваясь. «Я хочу с тобой поговорить». Она вошла в комнату, осмотрела ее, потом села в кресло и закурила папиросу. «Чей это портрет?» — спросила она. «Это твоя любовница? Красивая?» Мне хотелось спать. «Ты пришла, чтобы меня расспрашивать о портрете?» — сказал я. «Нет-нет», — ответила она, и голос ее вдруг изменился. «Я пришла просить совета у тебя. Я не могу больше выдержать». «Мне нет дела до этого», — сказал я. «Меня это не касается, и, кроме того, я хочу спать. Приходи вечером». «Нет-нет», — сказала она с испугом. «Ты меня так давно знаешь. Ты должен меня выслушать». «Знаю я тебя давно, конечно», — сказал я. «Знаю и ценю за твою добродетель». «Выслушай меня», — повторила Сюзанна, и впервые за все время мне послышалась в ее голосе какая-то человеческая интонация. «Ты знаешь, что я была счастлива?» «Не рассказывай мне твою жизнь, я без этого обойдусь». «Послушай, ты знаешь, что я только бедная женщина, не получившая образования, такого, как этот старый сумасшедший, которого я в конце концов убью и который разбил мое счастье». Если тебя беспокоит его образованность, тут ничего не поделаешь». «Нет, слушай, я тебе расскажу». И она начала рассказывать мне, как все произошло точно. Я прерывал ее несколько раз в тех местах, где она говорила умиленным и слегка дребезжащим голосом о своем счастье. Были счастливы, устроены, своя квартира, своя мебель. Я вспомнил зеленую мраморную пантеру и розовых красавиц на стенах. Все шло, по словам Сюзанны, как нельзя лучше, на материальное положение тоже нельзя было жаловаться, тем более, что она, тайком от мужа, работала два вечера в неделю, но, конечно, далеко и от своего района, и от тех мест, где ее знали раньше. Муж ее обожал, она обожала мужа. «Ладно, ладно», — сказал я. Так было до тех пор, пока не появился Васильев. Он пришел однажды вечером в гости, поужинал и принялся за свой обычный монолог, который продолжался до поздней ночи. С тех пор он стал приходить каждый день. Сначала это раздражало Сюзанну только потому, что был лишний человек за столом. «Пропустишь лишнего клиента», — сказал я, пожав плечами, — «и наверстаешь расход». Сюзанна ничего не понимала в его рассказах, которые он неумолимо переводил ей на французский язык. «Убийство без конца», — говорила она с отчаянием. «Потом имена, которых я не знаю, и разные идеи». Из ее рассказа было видно, что бесконечные убийства, о которых всегда говорил Васильев, были не единственной темой его речей. Он приводил всевозможные рассуждения и цитаты из Ницше, фамилию которого Сюзанна даже запомнила. «Она спросила меня, слышал ли я о человеке, которого зовут Ниш, кажется, это какой-то немец. Я кивнул головой». Она долго терпела все, и в частности то, что теперь внимание ее мужа было всецело поглощено Васильевым и его рассуждениями. А о ней, Сюзанне, он совсем перестал думать. «Он даже больше не спит со мной», — сказала она. Когда она, наконец, попыталась заговорить с ним об этом, он пришел в необыкновенную ярость и стал кричать, что она ничего не понимает, что есть вещи, которые важнее для него, чем ее любовь и личное счастье. Тогда она испугалась. Это продолжалось уже несколько месяцев и стало совершенно невыносимо с недавнего времени. После того Сюзанна была взволнована, говоря об этом. Глаза ее расширились от ужаса. «Как украли какого-то русского генерала?» «Ты читал об этом? Зачем его украли?» Я ответил, что не знаю. Оказывается, после этого Федорченко и Васильев купили себе револьверы. «Ты понимаешь, — сказала Сюзанна, — это же, конечно, я за шпалеры заплатила» почти не выходили из дому и все пили красное вино и разговаривали. Иногда они оба исчезали куда-то глубокой ночью, и Федорченко возвращался поздно утром с мутными глазами и желтым лицом. Но о главном Сюзанна не могла рассказать, сколько-нибудь связано. Из ее слов и потому, как она оборачивалась по сторонам, когда говорила об этом, «Сидя в моей комнате, где мы были вдвоем и где никто не мог нас слышать», Было очевидно, что она жила в состоянии непонятного животного страха все эти последние дни. Не понимая ничего в этой зловещей метафизике террора и смерти, о которой рассуждал Васильев, она инстинктивно чувствовала надвигающуюся катастрофу, и нечто, почти похожее на предсмертное томление, не оставляло ее. «Я задыхаюсь в этом», — говорила она, — «я схожу с ума». Она сидела в кресле, губа ее дрожала над золотым зубом, слезы стояли на глазах. Она вытирала уголки глаз, открывая рот и оттягивая нижнюю челюсть. Я подумал о том, что ее существование проходило теперь в этой действительно невыносимой атмосфере, в этой философии убийства и смерти с цитатами из Ницше и истории террористических заговоров. Посмотрел на ее ровный и юный лоб, без морщин, и на заплаканные глаза — и вдруг ощутил к ней внезапную жалость. «Было бы, может быть, лучше, чтобы ты не оставляла стойки твоего кафе, и чтобы ты ничего не знала ни о русском генерале, ни о ниш, как ты его называешь, хотя его имя произносится иначе. Но теперь что же ты хочешь, чтобы я сделал?» Она стала просить меня, чтобы я попытался воздействовать на Федорченко. Сказал бы ему, что так жить нельзя, и объяснил, что она, Сюзанна, не получила образования и не может ответить на те вопросы, которые он ей постоянно задает. «Зачем мы живем? Что такое завтра? Почему люди занимаются искусством? Что такое музыка?» Только на последний вопрос она как-то ответила. «Музыка — это когда играют». И после этого он рассердился и два дня не разговаривал с ней и ходил обедать в русский ресторан, где она тоже была несколько раз и где никто не разговаривал по-французски. То, что какие-то люди вообще говорят на других языках, было для Сюзанны не то чтобы непостижимо, но так неестественно, что она никак не могла свыкнуться с этой мыслью. Ей все казалось, что это чуть ли не притворство. Она совершенно серьезно сомневалась в том, что на других языках можно действительно выразить все решительно. Но что можно сказать друг другу по-русски? Не говори глупостей, это еще сложнее, чем генералы, которых похищают. Это происходило через несколько недель после того, как в Париже исчез известный русский генерал, занимавший во время гражданской войны крупную должность в Белой армии на юге России и стоявший во главе тех людей, разбросанных по всему миру, которые представляли из себя разрозненные остатки этой армии. Большинство их зарабатывало на жизнь тяжелым физическим трудом. Они были объединены в союз, начальником которого был исчезнувший генерал. Газеты приводили самые неправдоподобные и противоречивые рассказы о том, как именно произошло похищение. Левая пресса излагала версию, согласно которой генерал был схвачен и увезен членами правой террористической организации. Правая обвиняла коммунистов. Один из полупорнографических журналов предположил даже, что это неожиданное исчезновение объяснялось причинами сентиментального порядка. Полиция печатала многозначительные сообщения обо всем, и из этого количества и этого разнообразия полицейских сведений было нетрудно вывести заключение, что похитителей генерала ей найти не удастся. Как обыкновенно бывает, в связи с этой сенсационной историей появилось и множество разоблачений и обвинений, начались доносы и письма в редакцию. На страницах газет и журналов разные люди излагали свои личные соображения по поводу генерала, причем некоторые пользовались неожиданной возможностью печатного высказывания, чтобы сообщать автобиографические признания, нередко мемуарного характера. И во всем этом не было никакой возможности разобраться. По словам Сюзанны, Васильев необыкновенно интересовался всем, что касалось исчезновения генерала, Он сидел часами у окна ее квартиры и записывал в маленькую тетрадку номера проезжавших автомобилей. Он читал множество газет, где статьи о генерале были обведены красным карандашом, а на полях и в середине текста стояли вопросительные и восклицательные знаки. После каждой статьи было написано «Ложь», а перед фамилией автора были нарисованы две или три звездочки. Наконец, однажды вечером, Он сказал Сюзанне, затворив дверь и приблизившись к ней вплотную, что он знает тайну исчезновения генерала. Но что эта тайна умрет вместе с ним, и что если Сюзанна будет иметь неосторожность заикнуться кому-нибудь об этом, то он, Васильев, не ручается за ее жизнь. «У нас как-никак республика», — сказала Сюзанна, потому что она часто слышала эту фразу, когда речь шла о политике. Но Васильев ответил, что это не играет роли, и привел пример генерала. Он тоже думал, что живет в республике. Она с ужасом рассказала это мужу, и он подтвердил, что все действительно так, и что он с этим примирился. Исчезнувший генерал и то, что находилось в связи с ним, подозрения, доносы, статьи, полицейское следствие и все более явственное присутствие чьей-то незримой смерти, здесь, среди этой мебели, рядом с мраморной пантерой и голыми красавицами, граничило с началом общего безумия, и призрак генерала стал преследовать Сюзанну. «Убийство, убийство, убийство! Я только это и слышу, ты понимаешь?» — говорила она. И вместе с тем она не могла и не хотела уйти оттуда, бросить свое дело и оставить мужа. «Что делать, что делать?» — повторяла она. «Скажи, что ты больна, и уезжай в деревню на месяц». «Я не могу оставить дело». «Тогда не задавай мне вопросов и не спрашивай, что делать». Она сидела в моем кресле и хрустела пальцами. «Если ты уедешь», — сказал я, — «то у тебя есть шансы дожить до старости и умереть от артериосклероза, к которому у тебя есть склонность». «Не говори мне о смерти!» — закричала она. Крик ее перешел в вопль, я зажал ей рот. Она захватила зубами свою руку, быстро сползла с кресла при этом юбка ее поднялась почти до пояса и стала кататься по полу, не переставая кричать, и крики ее прерывались всхлипываниями. Я поднял ее и положил на диван. Она потеряла сознание. Я вынужден был выплеснуть ей в лицо целый стакан холодной воды. Тогда она пришла в себя и посмотрела на меня дикими глазами. — Ты меня извинишь? — спросила она робким голосом. — Я постараюсь последовать твоему совету, «Но до этого ты можешь прийти к нам, чтобы поговорить с моим мужем?» Я категорически отказался. Я испытывал нечто вроде непонятного и острого любопытства ко всему этому нелепому и трагическому недоразумению. Но одновременно с любопытством во мне поднималось столь же непонятное и столь же необоснованное отвращение. Так точно я должен был войти в помещение, воздух которого отравлен невыносимым запахом тления». Сюзанна наконец ушла, сказав, что постарается уехать в деревню, но не знает, удастся ли ей это. «Не рассчитывай на меня», — сказал я ей на прощание. Но в течение некоторого времени я не мог от нее избавиться. Она приходила ко мне в самые неожиданные часы и подолгу оставалась в моей комнате, иногда даже не разговаривая, просто для того, чтобы провести время с нормальным человеком. Я никогда не мог добиться от нее, почему она выбрала именно меня. Однажды она пришла и рассказала мне о долгом разговоре, который у нее был с Васильевым. Он ей сообщил, что уже много недель тому назад он знал, что за ним ведется слежка. Он ссылался на не оставляющие никаких сомнений статьи в газетах, на некоторые признаки, которые могло заметить только его изощренное внимание». Поведение углового полицейского, непонятные и ежедневные отлучки булочницы, находившейся в постоянной телефонной связи с лицами, которых он не мог назвать, и так далее. Он прибавил, что имеет дело с очень могущественной организацией, которая не жалеет денег, и которая все это время нащупывала его присутствие, как многочисленные прожекторы нащупывают скрытое неприятельское укрепление. По его словам, эта таинственная организация не щадила ни труда, ни золота. Он твердо знал, что работу своих агентов она оплачивает именно в золоте. И ей удалось, наконец, окружить его, казалось бы, со всех сторон. Одного, однако, эти люди не знали. Именно, что ему, Васильеву, был известен каждый их шаг. «Вы понимаете, — сказал он Сюзанне, которая с тоской и тревогой слушала его спокойный бред, — у них все – автомобили, сыщики, многочисленные агенты, гарантированная подкупленной полицией безопасность, сколько угодно денег, радио, телеграф – все бесчисленные средства, которыми может обладать современная государственная организация. У меня нет ничего, я нищий русский эмигрант. Но я обладаю тем, чего они не могут учесть и с чем они не могут бороться – интуицией и беспощадной логикой выводов. У Сюзанны была прекрасная память, и она повторяла то, что ей говорил Васильев, почти наизусть. И было странно слышать, что она говорила о беспощадной логике выводов и об интуиции. Она закрывала глаза, когда произносила эти слова, как человек, делающий умозрительные усилие. Разговор происходил в 4 часа дня, солнце светило через окно, и на бледном лице Сюзанны, под глазами, были видны маленькие черноватые веера ее ресниц. «Ты не находишь, что все это действительно нелепо», сказал я, больше рассуждая вслух, чем обращаясь к Сюзанне. «Зачем было нужно, чтобы три человека, один старый алкоголик, другой, которого природа не предназначила для мышления, и ты, которая была бедной девушкой, ходившей по тротуару, чтобы всех вас сейчас губила непогрешимая память и сумасшествие Васильева и те Ницше, которого ты называешь Ниш». Васильев сказал Сюзанне, что преследующая его организация рассчитала все самые отдаленные возможности, самые невероятные случайности, и они решили, что Васильев от них уйти не может. Но отдавая должное их искусству, он все же имел право считать себя выше их, так как, по его словам, он обладал той мгновенной гибкостью воображения, которая опрокидывает самые лучшие расчеты и носит в себе начало некой, как он выразился, смертельной гениальности. В его рассуждениях была все-таки некоторая зловещая убедительность. И если бы предположить, что эта мифическая организация, занявшая последнее свободное место в его перегруженном убийствами воображении, существовало бы на самом деле, то, как показали факты, ей действительно не удалось бы наложить на него руку. Поздним вечером того дня, когда он разговаривал с Сюзанной об ошибочном расчете его преследователей, он вышел из дому, где жил Федорченко, повернул за угол и исчез. Была туманная мартовская ночь. Сюзанна видела, как Васильев уходил, и с испугом заметила, что он переложил из заднего кармана брюк в боковой карман пиджака, свой большой револьвер, с которым в последнее время не расставался. Как каждый вечер он был готов ко всему. Он шел своей обычной твердоватой походкой, которая напоминала, по словам Сюзанны, движение автомата, куря сигару, заложив левую руку в карман пальто, а правую — в тот боковой карман пиджака, где лежал револьвер. Таким Сюзанна видела его в последний раз. Он не явился на следующий вечер ни к Федорченко, ни к себе домой. Прошел еще день, его не было. Я внимательно читал хронику происшествий в газетах, надеясь найти что-либо о Васильеве. Но за эти два дня не произошло ничего необыкновенного, если не считать того, что прошлой ночью на одном из мостов через Сену был смертельно ранен тремя револьверными выстрелами французский коммерсант Дюбуа, возвращавшийся с дружеского обеда к себе домой в Утей. Он умер через несколько часов в госпитале. После него остались жена и двое детей. Убийце удалось скрыться, но полиция напала на его след, как это было официально заявлено в газетах. Я не мог придать значение этому случайному убийству. Единственное, что мне показалось подозрительным, это что не было ограбления и что, с другой стороны, Полицейское следствие не могло найти, несмотря на многочисленные допросы всех или почти всех, кто знал убитого, никакого мотива преступления. Убитый коммерсант был семейный человек, мягкого, по-видимому, характера. У него не было ни любовной драмы, ни политических взглядов, ни даже врагов. Одним словом, убийство его представлялось непостижимым. Впрочем, как это было неоднократно доказано уголовной хроникой, Достаточно было предположить, что, во-первых, убийца вообще неизвестен полиции, то есть не является профессиональным преступником. Во-вторых, констатировать отсутствие внешних и очевидных причин убийства. И, в-третьих, убедиться, что ближайшие друзья и знакомые убитого не знают лично этого убийцы, чтобы сделать неизбежный вывод. При таких условиях всякое полицейское следствие должно было бы упереться в тупик и не имело бы никаких или почти никаких шансов найти преступника. И я был склонен думать, что это одна из многочисленных трагедий, о которой мы никогда ничего не узнаем, кроме того, что был коммерсант Дюбуа, живший там-то, и что теперь его нет, так как он был убит неизвестным человеком по неизвестным причинам. Смерть его представляла для меня только случайный интерес – так как казалось связанной не с непосредственной корыстью или местью, а с какими-то другими причинами, более возвышенного или менее низменного, или, во всяком случае, не совсем обыкновенного характера. Но на следующее утро я купил другую газету, где была напечатана фотография убитого, и я сидел и смотрел почти с ужасом на это лицо, потому что теперь я, наверное, знал, как все произошло. Убитый был плотным человеком с большой черной бородой. Сюзанна сказала мне, что Васильев ушел в 12 часов ночи. Преступление было совершено около двух часов, то есть через полчаса после его ухода. Мраморные часы Сюзанны отставали ровно на полтора часа. Дюбуа, в газетах приводилась его биография, никогда не выезжал из Франции. Размышляя о его судьбе, я все возвращался к этому нелепому стечению случайностей. Если бы он не носил бороды, он, конечно, остался бы жив, так как мне представлялось несомненным, что Васильев принял его за своего воображаемого и постоянного преследователя, злополучного левантинца, именно того смуглого человека с бородой, о котором он рассказывал мне вечером, когда мы вместе с ним уходили от Федорченко» но сам Васильев скрылся бесследно. Было очевидно, однако, что он боялся не французской полиции, которая едва знала о его существовании и, конечно, не могла подозревать его в чем бы то ни было. Через несколько дней его судьба стала известна. Его труп был вытащен из сены, и вскрытие, не обнаружившее на теле никаких признаков насилия, убедило власти в том, что речь могла идти только о самоубийстве. Васильев нашел способ обмануть своих столь же многочисленных, сколь воображаемых врагов. Это и было сначала три револьверных выстрела в Левантинца, потом прыжок с моста в ледяную воду Сены, тем проявлением смертельной гениальности, о которой он говорил, той последней вспышкой интуиции, которая так безошибочно довела его от истории террористических заговоров и рассуждений о Ницше, до Парижского моста через Сену, в эту мартовскую, туманную и прохладную ночь. В тот день, когда я прочел сообщение о смерти Васильева, я поспешил одеться, чтобы уйти из дому как можно раньше. Но Сюзанна все же успела прибежать ко мне. Не здороваясь, не спрашивая ни о чем и держа в руках газету, она закричала «Он умер! Он умер!» Потом, передохнув, она спросила меня «Ты уже знаешь?» «Да, да» сказал я. «Я думаю теперь о том, что будет дальше. Федор говорит, что его убили, что этого нельзя так оставить. Он вне себя. Он не спит уже вторую ночь. Я тебя умоляю, пойди, поговори с ним». «Оставь меня в покое», сказал я. «Я этого не собираюсь делать. Мне все это совершенно безразлично, вся эта история. Я тут ни при чем. Если я буду принимать близко к сердцу все несчастья, которые я вижу, это вообще никогда не кончится». «Только ты можешь спасти меня». «Ты преувеличиваешь. Я тут ничего не могу сделать». «Я сделаю все, что ты хочешь», сказала Сюзанна. «Все, ты понимаешь? Хочешь денег? Я дам тебе денег. Хочешь другое? Я тебе дам это». «Я хочу только одного», сказал я с раздражением. «Я хочу, чтобы ты оставила меня в покое. Мне уже поперек горла стоят твои сумасшедшие и генералы, которых похищают. Это меня не касается». «Почему ты так цепляешься за меня?» Она села в кресло. Я посмотрел на нее. Она была бледнее, чем обыкновенно. Она откинула голову назад и закрыла глаза. Руки ее повисли по бокам кресла. «Трюк с обмороком мне известен, Сюзанна, ты знаешь?» — сказал я. «Нет, нет, это не то», — пробормотала она едва слышно. «Нет, это более значительно». «Что еще?» «Я думаю...» прошептала она и вздохнула, что я жду ребенка. Мне удалось не без труда уклониться от к Федорченко. Я по-прежнему советовал Сюзанне уехать в деревню. И когда, наконец, она ушла, я вздохнул свободно и немного погодя вышел на улицу. Был весенний блистательный день. В прозрачном воздухе стояла дрожащая прохлада. И я с наслаждением подумал, что можно забыть обо всей этой навязчивой трагедии и вспомнить об иных вещах, которые были далеки от меня и прекрасны, и чем дальше, тем прекраснее, чем прекраснее, тем дальше». На следующую ночь я рассказал Платону историю Васильева. Он слушал со своим обычным высокомерно-небрежным видом, с тем своим защитным выражением лица, которое становилось все постояннее и характернее по мере того, как его социальное и денежное положение делалось безнадежнее. В то время как у большинства людей, имевших несчастье находиться в затянувшемся бедственном положении, лица приобретали неприятную развязность, часто переходящую в угодливость, лицо Платона следовало совершенно противоположному принципу. Но любезность его оставалась прежней. Он был одним из тех пяти или шести человек за всю мою жизнь, с которыми я мог подолгу разговаривать и, во всяком случае, единственным французом, не казавшимся мне идеально чуждым и далеким собеседником. Не знаю, было ли бы это так, если бы я с ним познакомился в пору его благополучного существования. Но теперь, пережив множество неудач и дойдя до глубокого несчастья и нищеты, он приобрел ту гибкость души и понимания, которую можно, пожалуй, сравнить с какой-то особенной личной одаренностью человека, как талант художника или дар композитора. Как большинство по-настоящему думающих людей, он был сильнее в отрицательных суждениях, нежели в положительных. Если только речь не шла о политической программе, он склонен был сомневаться, как он не раз говорил мне это, в подлинном существовании каких бы то ни было схем и построений претендующих на известную стройность и законченность, искусственность которых ему почти всегда казалась очевидной. В том же, что касалось политики, его принципы – религия, семейный очаг, король – были так беспомощно наивны, что казалось удивительным, как Платон мог утверждать это. Он, впрочем, никогда не защищал своих взглядов на этот вопрос и говорил о нем в извиняющемся тоне, точно сам чувствовал, что совершал какую-то неловкость. Когда я ему рассказал, как жил и умер Васильев, и выразил уверенность, что убийцей французского коммерсанта был именно он, Платон с сомнением покачал головой. «Ваша теория о том, каким путем он дошел до смерти, — сказал он, — имеет, быть может, основания. Это, в конце концов, довольно вероятно. Но что касается убийства, то ваше предположение представляется мне более спорным». Однако обстоятельства или, вернее, совпадение. Я не утверждаю категорически, что это произошло иначе, сказал Платон, но можно ли быть в этом уверенным? Васильев мог проходить по другому мосту, Васильев мог броситься в воду непременно с моста, и, судя по тому, как вы его описываете, этот человек в какой-то мере медлительный и для которого прыжок, вообще говоря, не характерен? а характерно, скорее, сползание или скольжение. «Вы говорите об этом так, как если бы речь шла о балетной фигуре». «Да», — спокойно ответил Платон. «Пластика не есть прерогатива эстрады или сцены. Разложите на ряд последовательных движений жизнь данного субъекта. Вы увидите, что ему свойственны именно те, а не иные фигуры. Вот вы, например, волочите ноги, когда идете». Это происходит от того, что вы думаете на ходу. Ваши движения становятся легкими только когда вы бежите или делаете гимнастику. Если бы вы пытались размышлять в такие минуты, вы были бы очень плохим спортсменом. Мне легче представить себе Васильева, который медленно спускается по берегу и входит в воду. Кто же в таком случае убил Дюбуа? — Что мы знаем о жизни Дюбуа? — сказал Платон, пожав плечами. Ничего, кроме самых обыкновенных фактов в их самой обыкновенной последовательности. У него могли быть знакомства, о которых никто не подозревал, могла быть драма, оставшаяся неизвестной. Наконец, и хотя это кажется наименее вероятным, но это не абсолютно недопустимо, по мосту в эту ночь мог проходить другой сумасшедший. Вы, как ночной шофер, должны знать, что в Париже их чрезвычайно много. Мне казалось, особенно подчеркнутой вся нелепость этой трагедии, жертвой которой стала Сюзанна. Но Платон не согласился со мной и тут. По его мнению, один факт, что Сюзанна была проституткой, оставлял широкое поле для самых разных и трагических предположений о ее судьбе. «В отправном пункте мы видим уже аномалию», — сказал он. «Почему вы хотите, чтобы остальное было естественно?» «Да, конечно» но все-таки Сюзанна, исчезновение русского генерала и Ницше, что может быть нелепее? Если бы мы не были ежедневными свидетелями самых нелогичных и неожиданных, на первый взгляд, соединений, жизнь свелась бы к алгебре. Ницше, — сказал он вдруг, точно задавая вопрос самому себе, он был плохой философ, конечно, и человек до наивности примитивный. Но в одном вы правы, он был все-таки менее примитивен, чем Сюзанна. А Федорченко с его вопросом о том, зачем мы живем и что такое завтра? «Это признаки душевной агонии», — сказал Платон. «Стакан белого, пожалуйста». Да, такие же признаки агонии, как ослабевающая деятельность сердца или резкое понижение температуры. В это время кто-то тронул меня за плечо. Я обернулся и увидел незнакомого человека, который спросил, «Я ли шофер такси, стоящего перед кафе?» «Желаю вам спокойной ночи, дорогой друг», — сказал я Платону. «Мы еще вернемся к этому вопросу, если вы ничего не имеете против». Платон пожал мне руку. Мы вышли с моим клиентом, который ехал на бульвар Барбес. Он оказался журналистом. У него было насмешливое лицо с маленькими быстрыми глазами. Сев рядом со мной и сказав мне адрес, он спросил, когда автомобиль двинулся. «Можно узнать, простите за нескромность, о чем именно вы собирались говорить с вашим собеседником?» «О Ницше», — коротко сказал я. «Вы поссорились с вашими родственниками?» «Я? Нет, я никогда с ними не ссорился». «Почему же вы ездите на такси?» «Я предпочел бы ездить на Роллс-Ройсе, но я, к сожалению, лишен этой возможности». «Хорошо, хорошо, я не настаиваю». И когда мы подъехали к тому месту, где он должен был слезать, Он вдруг спросил, «Вы, может быть, иностранец?» «Нет», — сказал я, «я родился на улице Белевиль, у моего отца там мясная, в 42-м номере. Вы ее, может быть, знаете?» «Нет», — ответил он, и ушел, покачивая головой. Я спустился вниз по бульвару Барбес, потом поехал дальше, к площади республики. В темном воздухе одни за другими появлялись и исчезали круглые фонари. В далеком небе были видны звезды. На стекле передо мной, как в детском оптическом приборе, сверкали и струились то приближающиеся, то удаляющиеся огоньки автомобилей, и танцующие световые линии их отражались на прозрачном черно-синем фоне. По мере того, как проходило время, мне нужно было делать над собой все большее и большее усилие, чтобы заметить хотя бы на минуту красоту ночного сочетания светящихся линий, или ровной перспективы бульвара, или, наконец, темно-зеленые, резко освещающиеся автомобильными фарами и мгновенно пропадающие во тьме ветви и листья Булонского леса на повороте Черной аллеи. Париж медленно увидал в моих глазах. Это было похоже на то, как если бы я начал постепенно слепнуть, и количество вещей, которые я видел, стало бы мало-помалу сокращаться вплоть до той минуты, когда наступила бы полная мгла. Это ослепление, однако, внезапно исчезало в мои свободные дни, когда я не работал и ходил пешком по Парижу. Тогда он казался мне другим, и те же повороты улиц и скошенные углы домов, которые я знал наизусть, представали предо мной в ином виде, в котором была непривычная каменная прелесть. Даже тогда, когда я сам брал такси и сидел внутри автомобиля, а не за рулем, все представлялось мне другим, и я долго не мог привыкнуть к мысли, что тот или иной аспект Парижа зависит, в конце концов, от таких незначительных изменений, и что весь этот городской мир преображается от того, что произошли какие-то незначительные перемещения, не превышающие полутора метров в длину или нескольких сантиметров в вышину. Эта мысль влекла за собой ее логическое и бесспорное продолжение, Существование гигантского количества людей и невероятный факт, что вся эта искусственная и несправедливая система угнетения, рабства и нищеты, эти рикши, эти труженики на рисовых плантациях, шахтеры на ртутных и серных копиях, миллионы рабов и десятки миллионов рабочих, могла продолжаться сравнительно спокойно много лет, и громадные фабрики, и роскошные кварталы городов не взлетали в воздух. Весь этот хрупкий и случайный, но в своем случайном равновесии постоянный порядок был тоже основан, в конце концов, на бессознательном использовании все того же закона бесконечных изменений в размерах нескольких сантиметров пространства, определяющих всю жизнь огромных человеческих масс. Но я старался не останавливаться на этом. Это казалось мне непостижимым почти в такой же степени, как давно, в гимназические годы, представление о бесконечности. И неоднократно мне хотелось разом, в один короткий день, забыть все, что мне пришлось видеть, испытать и узнать. Для того, чтобы исчезло это тягостное видение мира и заменилось бы каким-либо сверкающим и гармоническим представлением, чем-то вроде сложной и стройной симфонии счастливого человечества, или, в крайнем случае, той наивной схемой, в которую верили многие – и среди них были по-своему умные люди, это идиллическое и убогое построение безнадежного социализма. Встречаясь с самыми разными людьми, я нередко завидовал их простодушным убеждениям. Большинство из них имело определенные взгляды на все – политику, роль культуры, искусство. Меня изумляли речи профессиональных политических ораторов, которые чаще всего были наивными и невежественными людьми, И также твердо верили в свои программы, как мой старичок-профессор, в несуществующие законы той условной науки, которую он преподавал всю жизнь. Все они мне напоминали одного пожилого француза, шофера, которого я видел почти каждую ночь на стоянке. Он начал свою карьеру в очень давние времена, когда автомобилей было чрезвычайно мало. Он правил тогда лошадью. Ездить как следует на машине он так и не научился до конца, но никогда не превышал своей постоянной скорости – 30 км в час. Несмотря на трудную жизнь, которую он прожил, он сохранил любовь к чтению и философствованию. И в его представлении все вопросы решались исключительно просто. Он огорчался от того, что люди так злы и живут в постоянной вражде друг с другом. Все это происходило, по его мнению, потому что эксплуатация земной площади была нерациональна. «Если бы это от меня зависело», — говорил он, — «я бы сказал людям, вы хотите работать? Езжайте в Сибирь, в Аргентину, там вас ждет девственная земля, которой хватит на всех. Что может быть проще?» Все другие соображения — национальность, язык, наследственность, соотношение промышленности и земледелия — он считал вещами второстепенными. «Все это выдумали капиталисты, чтобы нас угнетать», — говорил он мне. «Ты этого не понимаешь, так как ты молод. А вот когда поездишь 38 лет, как я, тогда тебе все станет ясно». По его словам, получалось, что та нехитрая политическая мудрость, которую он достиг, объяснялась именно этим долгим конно-автомобильным стажем. И если бы предположить, что каждый государственный деятель был бы обязан его проделать, то надо полагать, что все шло бы гораздо лучше, чем теперь. В общем, в его представлении рисовалась туманная и прекрасная земледельческая республика, управляемая преимущественно пожилыми людьми и предпочтительно шоферами. Тогда были бы изменены и законы, и соотношения корпораций, и профессиональные тряпичники не ненавидели бы его лютой ненавистью за то, что он, не принадлежа к их синдикату, не мог себе отказать в удовольствии по дороге ранним утром домой после ночной работы тщательно обыскивать те мусорные ящики, которые почему-либо привлекли его внимание. «Ты видишь, как несправедливо устроено государство», — говорил он, — «как неравномерно распределены привилегии. Он имеет право рыться в мусорных ящиках, так как он профессиональный тряпичник, а я не имею, потому что я шофер. Разве это хорошо?» Если бы я был в правительстве, я бы разрешил это всем профессиям без исключения. И также, или почти так же, как в его представлении все сложнейшие человеческие проблемы сводились в сущности к удовлетворению его личных желаний, он был любитель-огородник, любитель-трепичник, даже любитель-архитектор, потому что он сам построил себе дом из консервных ящиков, обломков, кирпичей и досок, кусков железа и жести и он говорил, «Ты видишь, не надо пренебрежительно относиться к отбросам, я из них сделал себе дом». И действительно, его жилище медленно строилось и возникало, вырастая из мусорных ящиков. И если бы их не существовало, то и дома тоже не было бы. Также, стало быть, большинство теоретиков этих проблем тоже строили их воображаемый будущий мир, как и он, из такого же случайного и несовершенного материала.